Глава д е в я т а Кровь п и т и е Вопль крови. Когда из одного чрева родились два брата, Каин и Авель, новый голос раздался из земли, голос невинно пролитой крови, бытие четвертое д е с я т Этот голос, недосягаемый для слуха людей, непрестанно взывал к божественному правосудию. Из ревности падший человек пожелал убить своего брата, в котором был еще различим образ Творца. Пролитая кровь выпьет к мщению. Кровь жертвы должна быть искуплена кровью палача. Смотрите Исход 21.12.23.25, Левит 24.17.21. Числа 35-е с 16 по 21 и с 31 по 34. Второзаконие 19-е с 11 по 13. Вторая царств, 14-е с е д ь м б о г собирает в свой сосуд всю невинную кровь и все слезы» Псалом 55 стих 9. «Он делает из них горькую отравленную смесь». который наполнит чаши гнева в день мщения. Откровение 14, 17 по 20, 19, 15. Тогда тем, кто опьянялся кровью, придется испить чашу до дна. Откровение 15, 6, 16, 19, 17, 6, 18, 6, 24. Они будут извиваться от боли и вопли их заглушат тогда вопли их жертв. И Еремея, 48-26, Иезекиль, 23-32-33, Исход, 11-6 и 3-7. Врата с л ё з Человеку не обязательно самому действовать мечом, чтобы оказаться покрытым невинной кровью. Давид, предав мужа Версавии мечу врага, навлекает меч на свою семью. Вторая царств, 12-й, 9-й, 1 0 И Изавель, видя, что ее мужу не удается купить виноградник Навуфея, велится гражданам Навуфея несправедливо обвинить его в уголовном преступлении. После его казни Ахав, который не был поставлен в известность о коварных происках жены, извлекает выгоду из неправедной казни на Вуфее, завладев желанным виноградником. Тем самым он становится соучастником преступлений. Илия обвиняет его в убийстве и возвещает царю о том, что его потомство будет истреблено. Третье царство, глава 21. В начале нашей эры палестинские раввины считали что можно лишить человека крови и тем самым стать виновным в убийстве, хотя ни одна капля крови не вытечет наружу. Для этого достаточно, чтобы лицо ближнего побледнело от публичных оскорблений. Это убийство будет отомщено не судом человеческим, но на страшном суде. Эти жировины полагали, что разрушение храма заградило врата молитвы. Но если людские молитвы не имеют больше доступа к Богу, то остаются еще открытыми врата слез и притеснений, потому что они ведут прямо к Богу, минуя храм. Вопль безвинно пролитой крови и воплю гнетенных непрерывно устремляется к престолу Судии. Бытие 18, 20, 21, 19, 13, исход 2, 23, 22, 22. Первое царство в 9:16, не имеет 9:9, Иов 16 с 18 по 20, 34:28, Псалом 9 стих 13, 17 стих 7, Иакова 5:4. Допущение мясной пищи. До того, как Авель был убит своим братом Единственной кровью, пролитой человеком на земле, была кровь жертвоприношения Авеля. Действительно, при сотворении человеку были даны в пищу хлебные злаки и плоды. Бытие 1, 29. Человек был создан по образу Творца, и потому Творец передал ему свою власть над животными. Бытие 1, 26-28, Сирах, 17-3-4. Авель, который предстает перед нами, как первый из пастухов, пасущих мелкий скот, закалывает для Бога первенцев своего стада, Бытие 4-3, в знак признания власти верховного пастыря. Но от своего стада он пользовался только молоком, как до сих пор это делают некоторые племена Мавритании. Это ясно из Библии, в которой начало нового режима питания человека относятся ко времени после потопа. «Бог отныне допускает сохранение человечества, чье сердце полно дурных устремлений» Бытие 8.21. Но присутствие на земле рода человеческого нарушает гармонию творения. Для него животные становятся боязливой дичью, которой он питается. Однако прежде чем съесть тело животного, Человек должен будет сначала освободить это тело от крови, потому что кровь — это душа, на которую человек не имеет права. Бытие 9 со 2 по 4. Запрет крови. Это предписание распространяется на все человечество, уцелевшее после потопа. И с и н а й с к о е законодательство лишь настойчиво повторит «А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душата из народа своего» — Левит 7, 27. Поэтому нельзя есть ни животное, убитое диким зверем, исход 22-30, ни животное, умершее естественной смертью, второзаконие 14-21. Потому что в этом случае кровь, являющаяся душой, осталась в теле, а не полностью излилась. Ритуальное убиение животных не было предписано законом, но то, что в законе о нем упоминается, второзаконие 12.21, позволяет видеть в этом устное предание, пришедшее с с и н а я Ритуальное убиение производится быстрым рассечением с помощью простого движения вперед и назад, дыхательного горла и одновременно пищевода, В этом случае кровь душа выбрасывается сразу мощной струей. Всякое мясо животного, убитого неизраильтянином, считается забитым недолжным образом, и человек, евший его, становится нечистым в течение т р дней. Подразумевается, что эти раввинистические правила лишь уточняют условия союза, заключенного Богом с потомками Ноя. Вот почему апостолы, собравшись в Иерусалиме на первый собор в истории церкви, деяние 15 с 5 по 29, и согласившись не предписывать христианам неевреям обрезание, что являлось условием союза заключенного с а в р а а м о обязуют их, однако, воздерживаться от удавленины и крови, деяние 15, 20-29, 21-25. Кровь моя истинно есть п и т и е В какой ужас должно быть пришли ученики Иисуса, глубоко впитавшие в себя этот абсолютный запрет крови, когда однажды утром услышали на берегу Тивериадского озера, как их учитель заявляет, «Если не будете пить крови Сына Человеческого, то не будете иметь в себе жизни». ибо кровь моя истинно есть п и т и е Атеанна 6, 53-55. Евангелист добавляет, «Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова, кто может это слушать? С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Атеанна 6, 60-66. Если Бог так твердо запретил уцелевшим от потопа пить кровь, то не потому ли, что Он предназначал им в п и т и е свою кровь? В самом деле Бог оставил себе, как свой удел, всякую кровь, пролитую человеком. Как мы видели, Он оставил себе кровь невинных в качестве улики против их палачей, кровь животных, убитых человеком, должна была также приноситься ему взамен жизни грешного человека, Левит 17.11, осужденного на смерть, но помилованного в силу долготерпения Божия, хотя его наказание юридически не смягчается. И если Бог отказался исполнить с помощью потопа смертный приговор, которому подлежало человечество со времени грехопадения Адама, Бытие 2.17, то он все же не смягчил меру наказания человечеству. Если в силу Синайского союза он сохраняет жизнь этому человечеству, довольствуясь тем, что получает из его рук жизнь животных вместо жизни людей, как временную замену, то не потому ли, что он намерен дать этим убийцам животных, ставшим вдруг убийцами Бога, свою собственную жизнь, вместо их осужденной жизни. Теперь посмотрим, каким образом замена кары кровью животного, сохраняющая жизнь умирающему человечеству Ветхого Завета, предвещает напоение божественной кровью, которая вскормит человечество, возрождающееся в Новом Завете. Истребление первенцев Впервые в Библии ясно говорится о замене кровью животного крови человека, когда речь идет о пасхальном агнце, исход 12-й с 3-го по 7-й, 13-й с 21-го по 23-й. Здесь встают два вопроса. Почему Бог обрекает на уничтожение первенцев Египта? И почему Израиль нуждается в замещающей жертве, чтобы избежать уничтожения задуманного египтянам. Если первенцы египтян обречены на истребление, исход 11.5.12.29, то это потому, что египтяне обрекли на истребление первенца Божия. Израиль — народ, несомненно, более молодой, чем египтяне. Но Бог достаточно ясно показал патриархам, что в его глазах первенец, то есть любимец, наследующий Божие благословение. Это и не самый старший, и не самый сильный Каин, Исмаил, Исаф, Рувим. Но тот, кого он свободно избирает среди самых слабых – Авель, Исаак, Иаков, Иосиф. Точно так же Израиль был свободно избран Богом в качестве первенца – когда он был еще всего лишь семенем носимым кочевником, который блуждал среди могущественных цивилизаций с древней культурой. Это призвание первенца утвердилось в глазах божественной премудрости, но не в глазах людей, когда Израиль оказался всего лишь кучкой рабов, обреченных на геноцид народом, находящимся в расцвете национального возрождения». Египет решил истребить израильских младенцев мужского пола. Исход 1, 16, 18 и 22. Но он не понимал, что, проклиная Израиль и желая его уничтожения, он утверждает с точки зрения вечной справедливости благословение Израиля, которое укоренит сам Бог. Моровая язва, насланная на первенцев, Это страшное возмездие, предназначенное открыть глаза преследователям. То, что вы делаете беззащитным, которых вы ненавидите, падет на беззащитных, которых вы любите, потому что всякий удар, поражающий беззащитных, поражает всемогущего судью в зеницу ока. В изначальном тексте Захария, глава 2 стих 12, говорилось, «Кто разит вас, разит меня в зеницу ока». Израильские книжники, смущенные мыслью, что грешники могут так ранить Бога, исправили «разит меня» на «разит себя» — текст, который стоит во всех известных сейчас еврейских рукописях. Но еврейское предание сохранило воспоминания об этом исправлении. Оригинальный текст подтверждается также некоторыми свидетельствами на греческом языке. с п а с е н н ы й в качестве жертвы. Теперь мы подходим ко второму вопросу. Почему Израиль, являющийся жертвой, нуждается в жертве замене, чтобы избежать возмездия? Оно ведь должно поразить его палача. Затем, чтобы ему было ясно, что если он избежит этого возмездия, то не в качестве Израиля. а в качестве жертвы. Кровь пасхального агнца, которой помечаются двери, показывает, что ныне он находится в положении жертвы, и это станет причиной его скорого освобождения. А положение палача, в котором ныне находится Египет, объясняет, почему над первенцами последнего совершается смертный приговор, исполнение которого над потомством Адама было отсрочено. К тому же лишь положение жертвы, в котором находится Израиль, освобождает эту часть того же потомства от смертного приговора, исполнение которого приостанавливается, и, напротив, дает ему залог владения землей, то есть залог возвращения того благословения, которое было дано Адаму. После обетования данного Аврааму, Бытие 15-13, Бог решает вселить его потомство в землю обетованную лишь после четырехсот лет порабощения. п р и у в е л и ч е н и и с которыми в Библии говорится о скромных природных богатствах Палестины, второзаконие 8, 7, 10, 11, 10, 12, исход 3, 8 и Еремия 2, 7, указывают, что вступление в землю обетованную – воспринимается как даваемый Израилю залог возвращения потерянного рая. Таким образом, каждый член человечества, осужденного на смерть, избежит своей участи лишь в том случае, если он приобщится к тайне жертвы, определяющей положение среди людей первенца Божия. Спасенный своей жертвой. п е р е й д ё м теперь к храмовым жертвам. Пророки без конца повторяли, что эта кровавая бойня не могла оправдать Израиль. Только вера в Ягвы, выраженная в исполнении десяти заповедей, может оправдать народ Ягвы. Тогда зачем реки крови орошали в течение тысячелетия алтарь Бога? Смысл заключен в самом действии заклания. Член Адамово человечества, обреченного на смерть, сам предает смерти животное, то есть тварь, которая не подлежит осуждению, лежащему на нем самом, и проливает жизнь этой твари перед Богом взамен своей собственной жизни, осужденной на смерть Богом. Эта безвинно пролитая кровь таинственным образом становится ходатаем запролившего ее. Лишь кровь непорочной жертвы может вступиться за виновного. Когда в первом послании Петра говорится, глава 1, стихи 18-19, что мы были освобождены и и скуплены драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, то здесь отмечаются лишь те качества, перенесенные в нравственный план, которыми должны обладать храмовые жертвы, чтобы они могли быть приняты. Левит, 22-я, с 20-го по 25-й. Малахия, 1-я, 8-й, 13-й, 1 13, 4 Это нужно для того, чтобы впоследствии показать потомству Авраама значение таинственного и преступного действия, которое оно совершило, предав смерти жертву, не подлежащую этой смерти осуждению. 1 Иоанна, 3-й, 5-й. и к римлянам 5-12. Из ран его текло наше исцеление. К концу плена еврейский народ проникнет гораздо глубже в эту тайну в свете песни «Страждущего служителя», в которой автор книги и у т е ш е н и я Израиля» выводит царей чужих народов, размышляя о судьбе служителя Ягвы. Поскольку плен поразил царство Иуды в момент, когда предпринимались серьезные усилия осуществить религиозную реформу, то это событие не может, по мнению пророка, быть истолковано как «кара Божия по отношению к его служителю Израилю». Тогда что означает это истребление Богом своего народа, это предание на смерть своего служителя? когда Бог вернет независимость Своему народу, когда служитель возвысится и вознесется и возвеличится, и с а я 53, 13. Цари других народов изумятся этому неслыханному торжеству народа, который полагали уничтоженным, 52, 15. Тогда они скажут друг другу. «Кто поверил тому, что мы слышали?» Кто мог бы узнать тут вмешательство ягвы? Как этот хилый росток, затерявшийся на невозделанной земле, не имеющий ни вида, ни силы? Облик его не запоминается, лицо его застыло в страдании, взгляда глаз его избегают люди. Этого человека гонят, с ним не считаются. Не наше ли зло обременяло его? не скорбили наши, сгибали его. А мы считали его проклятым, полагали, что поразила его рука Божия и что согрешил он. А он исходил кровью за наши грехи, его угнетали преступления наши. Кара, которая нас п р и м е р я л а его сокрушала, и из ран его текло наше исцеление. Мы блуждали, как рассеянное стадо, толклись каждый сам по себе. Тогда Ягва возложил на него все, что есть преступного в нас. Оскорбляемый и оплевываемый, он не разжимал зубов, он дал вести себя на бойню, как агнец. По праву сильного его схватили, и кто из современников его мог бы понять, что грехи народа его отторгали его от живых, удары им предназначенные ранили его. Потому похоронили его среди безбожников, он покоится теперь среди угнетателей, хотя и не сделал никому он зла. Ягва угодно было сокрушить его страданиям, и он принес свою жизнь в жертву искупления. Потому узрит он потомство и будет жить в грядущем, через него свершатся замыслы ягвы. За испытания, понесенные им, он снова увидит свет и поймет все. 53.1-11 по Теперь сам Бог берет слово и объясняет значение жертвы своего служителя. Праведник, служитель мой, оправдает многих, тех, чьи грехи обременили его. Потому я дам ему многих, сильными разделит он добычу за то, что он сам лишил себя жизни. С ним обошлись, как со злодеем, а он понес на себе грехи многих и ходатайствовал за грешников. 53.11.12 Взять на себя истребление Бедствия уничтоженного Иудейского царства вызвали перед взором пророка эту таинственную фигуру служителя. В ней полностью раскрывается смысл пасхального агнца и храмовых жертв. Но теперь наступил новый этап. Если Израиль при исходе из Египта, благодаря своему положению жертвы, был избавлен от моровой язвы, поразившей его палачей, то Израиль эпохи плена отказывается от такого избавления. Он добровольно берет на себя истребление, которое должно было бы поразить палачей, ту кару, которая нависла над мятежным человечеством, и которую его палачи навлекали на себя своим замыслом геноцида. Несколько евреев, осознавших благодаря своим страданиям, ход божественного спасения человечества, принимают за свой народ судьбу храмовых жертв, и это искупление, совершаемое безвинными, останавливает исполнение приговора, вынесенного тем, кто их заколает. Сила последнего вздоха. Это новое предназначение — предчувствуемое и добровольно принимаемое сознательным меньшинством Израиля, придает исторической драме этого народа значение пророческого действия, в котором раскрывается во всем ее вселенском масштабе тайна служителя. Смотрите Исайя, 41-8, 44-1-2-21, 48-20, где служитель недвусмысленно отождествляется с Израилем. Нет достаточных оснований считать Израиль в главе 49 стих 3 позднейшей вставкой. Потому что здесь действительно речь идет о тайне, то есть о событии, к о т о р о е т о л к у е т с я двумя противоположными способами с точки зрения ветхого человека и человека нового. По мнению ветхого человека, которому непонятны е предначертания Божии, Несправедливость восторжествовала в тот момент, когда безвинный испустил последний вздох. Этот последний вздох безвинного доказывает, что не существует никакой всемогущей справедливости. По мнению нового человека, понимающего предначертание Божие, последний вздох безвинного сильнее исполняющегося над ним несправедливого приговора. Тиран думал, что избавляется от живого укора, которым является праведник, предав его смерти. Достаточно ясные параллели, проведенные в предыдущем примечании, как мне кажется, отождествляют служителя с Израилем. Но имеются в виду не все члены побежденного и рассеянного народа. Речь идет об остатке, который своим обращением, Исаии 10, 2 1 сознательно принял судьбу избранного народа. Это возрожденное меньшинство, хорошие смоквы из Еремея 24-5, будет иметь двойную миссию по отношению к народу в целом и ко всем народам. Исайя 49-6. Но исполнение божественного приговора над палачом совершенно приостанавливается, при последнем вздохе его жертвы. Если этот последний вздох есть призыв к мщению, то никто не в силах преградить этому призыву доступ к высшему суду. Если же этот последний вздох ходатайствует за палача, божественное правосудие соглашается с прощением жертвы.